Глава десятая. Сизиф. Накануне. Издав пронзительный вопль, приглушенный потрепанным брезентом, чудовище наклонило длинную шею, погрузив стальной клюв глубоко в песок. Так повторялось раз за разом, будто обезумевший от жажды калибри пытался отыскать в иссохшем пустынном цветке каплю нектара. Коннор наблюдал за этими движениями, пока ведра наполнялись песком. Ветер приподнял болтавшийся край защитной завесы, и за ней мелькнули очертания мощного водяного насоса. Усеянная ржавыми заклепками металлическая головка ритмично поднималась и опускалась. Покрытый потеками смазки поршень ходил туда-сюда. Вода текла по трубам, будто сыплющиеся в карманы монеты. «Чего уставился, парень? Все готово! Пошел!» Коннор перевел взгляд на бригадира Блая, который стоял, опершись на лопату и перебрасывая из одного угла рта в другой длинную щепку. Коннор знал, что лучше промолчать, чем получить еще одну обязательную порцию груза. К тому же это была уже сороковая его ходка за день. Вполне достаточно, чтобы выполнить норму трудовой повинности после школы и, вполне возможно, последние ведра, которые ему придется тащить в этой жизни. «Так точно, сэр!» — рявкнул он, и бригадир Блай ухмыльнулся, показав щербатые зубы. Коннор наклонился, поднимая ведра, в которых мелкий песок образовал осыпавшиеся конусы. Уравновесив на плечах карамысла, с покачивавшимися на обоих концах ведрами, он заставил себя распрямить натруженные ноги, повернулся к выходному туннелю и, пошатываясь, двинулся по длинному склону. Программы, подобные этой новой трудовой повинности, вызывали у него нестерпимое желание уйти и никогда больше не возвращаться. Именно из-за подобных программ Он нисколько не жалел боссов, когда в Спрингстоне взорвались бомбы мятежников, и кое-кто насильственно лишился своей должности. Далее, по пологому песчаному склону, возвышавшемуся со всех сторон от единственного водяного насоса в Шэнти-тауне, он мог видеть объем работы на завтра. Песок, который задувало ветром через край. То, что он уносил в ведрах, в течение нескольких минут сменялось новым. Песчинки накатывались друг на друга, будто стеклянные шарики, и казалось, что они готовы наброситься на насос, словно истрадавшиеся от жажды маленькие разбойники ради глотка воды. Поднимаясь по склону, Коннор миновал нескольких сизифов. На их кромыслах покачивались пустые ведра, По лицам стекал грязный пот, как и по лицу самого Коннора. Девушка из его класса, Глоралай, улыбнулась, проходя мимо со своими ведрами. Коннор улыбнулся в ответ и кивнул. Но слишком поздно понял, что она смеялась над какими-то словами Райдера, парня постарше, который шел следом за ней, балансируя кромыслом на широких плечах. Он смеялся, флиртовал, и вообще вел себя так, будто они проводили день в куполе, но все же нашел момент, чтобы зацепить на ходу ведро Коннора, чего просыпалась горсть песка и опасно покачнулась карамысла. Поправив карамысла, Коннор взглянул, как драгоценный песок из его ведра сыпется обратно, туда, откуда пришел. Вряд ли это помешало бы выполнить норму, И говорить райдеру, чтобы проваливал ко всем чертям, тоже не стоило. Была пятница, завтра ему предстоял поход с палаткой, и вся эта чушь не имела никакого значения. Коннор продолжал подниматься по цепочке досок, шедших зигзагом по склону из рыхлого песка. Несколько ребятишек из младших классов топтались по обе стороны от досок, вытаскивая их с помощью веревок из песка, когда на них никого не было, чтобы их совсем не засыпало. Программа труда после школы обеспечивала передышку для двух смен взрослых, работавших утром и ночью. Ветер и песок не знали выходных, и, соответственно, не знал их и никто другой. Все они трудились в этой яме, не давая песку засыпать колодец. Хотя все знали, что рано или поздно это так или иначе случится. «Но не сегодня», — говорили они себе, таская песок по раскачивавшимся доскам. «Не сегодня», — говорили они, и насос за завесой согласно кивал. Коннор подошел к выходному туннелю, ведшему через край воронки на другую сторону. То был проект общественных работ десятилетней давности. Видимое признание того факта, что песок однажды победит, что им не выкопать больше, что путь вовне слишком крут. В туннеле эхом отдавался смех нескольких ровесников Коннора, возвращавшихся с очередным грузом. Большинство не спешили, волоча ноги вплоть до захода солнца. Коннор же предпочитал побыстрее разделаться с работой и покончить с этим. Войдя в прохладную тень туннеля, он молча прошел мимо друзей, жуя песок во рту, который в свое время настолько его раздражал, что он тратил время впустую, очищая язык и сплевывая драгоценную слюну. Но, наконец, научился перетирать песок зубами и глотать. Тот же самый песок пытался погрести под собой его поселок, пробраться в поршни и рычаги, пока все не развалится, и оплачивал дневную норму воды для Коннора, если он вытаскивал достаточное количество песка из ямы в Дюны, где на завтра ветер уносил его на запад а с востока прилетал новый, занимая его место. Песчинка за песчинку. Равноценный обмен. Войдя в находившуюся сразу за туннелем весовую, Коннор согнул колени, ставя карамысло на весы. Оценщик подвинул гири на длинном стержне. «Не опирайся на карамысло, велел он. «Я вовсе не опираюсь». — возразил Коннор, показывая ладони. Нахмурившись, оценщик что-то записал у себя в грозбухе. — Ты выполнил норму, — почти разочарованно сказал он. У Коннора едва не подкосились ноги от облегчения. Он снова поднял карамысла, радуясь, что на сегодня работа закончена, и поспешил к краю крутой возвышенности известный как «Насосный гребень», новый образовавшейся здесь рукотворной дюны с поветренной стороны насоса, который, в свою очередь, находился с подветренной стороны Шентитауна, пригорода Спрингстона. Добравшись до края, Коннор опорожнил ведро, глядя, как плоды его тяжкого труда, будто вращающийся шлейф, уносятся к далеким горам «За дюнами!» «Улетай!» — обратился он к песку. «Улетай никогда больше не возвращайся!» Глядя, как его последний груз уносит ветром, он подумал о том, что общего между песком и человеком. И тот, и другой навсегда исчезали за горизонтом. Песок на западе, а человек на востоке последние годы люди исчезали все чаще и чаще, целыми семьями. Он видел с гребня, как они уходят в сторону ничейной земли с пожитками на спинах, убегая от бомб и насилия, войн между соседями и неопределенности. Именно неопределенность гнала людей прочь. Коннор теперь это знал. Когда-то он воспринимал внешний мир как некую великую неизвестность, но переменчивая и мучительная жизнь среди дюн была куда хуже. Определенно можно было сказать одно, в других местах все иначе. То был несомненный факт. И он увлекал людские души на восток столь же быстро, как Спрингстон успевал их порождать. Порыв ветра взлохматил волосы, рванув за платок. Повернувшись, Коннор увидел Глоралай, поднимавшуюся наверх с провисшим карамыслом. Он помог ей опорожнить ведра. «Спасибо», — сказала она, утирая лоб. «Закончил на сегодня». Он кивнул. «А ты?» Глоралай рассмеялась. Волосы падали на ее веснушчатое лицо, Слипшимися от пота прядями. Развязав остатки своего конского хвоста, она убрала волосы с лица и снова принялась их завязывать. Мне, похоже, осталось еще две ходки. Смотря сколько я просыплю. Не знаю, как у тебя получается таскать так быстро. Это потому что мне не хочется здесь оставаться. Он надеялся, что здесь. Прозвучало не столь общо, как в его мыслях. Речь шла не только о школе или насосной яме. Речь шла обо всем Шентитауне. «Идем, притащим еще по одному грузу, и будешь на сегодня свободна». Улыбнувшись, Глоралай закончила завязывать волосы. Ей было семнадцать, на год меньше, чем Коннору. На бронзовой коже возле носа виднелись симпатичные веснушки. Коннор не признавался даже самому себе, но отчасти поэтому ему не хотелось уходить с насоса прямо сейчас. А притащить еще один груз не так уж страшно, когда это не обязанность, а твой выбор. За спиной Глоралой он заметил взбиравшегося по склону райдера. Парень, похоже, уловил момент близости между двумя своими одноклассниками и развернул свое коромысло. Тяжелые ведра опасно раскачивались так, что Коннору пришлось уворачиваться, едва не потеряв равновесие на сыпучем песке. «Осторожнее!» — сказала Глоралей. «Отвали!» — бросил Райдер. Глоралей нагнала Коннора, и оба зашагали вниз с пустыми ведрами. За беспорядочными крышами Шантитауна слышались ритмичные удары молотка и крики чаек. Коннор пытался впитать вид и звуки родного дома, идя следом за Глоралой обратно в туннель. — Ты серьезно? — она взглянула на него. — Я думала, тебе не терпится отсюда убраться. — Ха, полагаю, ты точно так же не прочь. «Может, если я потащу твой груз, ты купишь мне пиво в дайверском баре?» «Ты так думаешь?» — улыбнулась она. Коннор пожал плечами. У подножия зигзага из кривых досок печально кивала головой, качая воду из земли стонущее чудовище. Коннор и Глорлей встали в очередь, ожидая, когда наполнится их ведра. Когда песок уже начал сыпаться через край, Коннор заметил дайвера, который появился возле насоса, подавая инструменты помощнику. Вероятно, он ремонтировал какой-нибудь соединитель или трубу. Именно такой жизни хотелось Коннору. Если бы он попал в дайверскую школу, все могло быть иначе. Сейчас он был бы дайвером, а не сизифом и как его брат и сестра разыскивал бы остатки древних городов. Может, тогда бы он так не выматывался, проводил бы больше времени не на ветру, не думал бы о том, чтобы уйти. «Пошел!» — рявкнул бригадир, и Коннор увидел, что его ведра полны. Глорала уже взвалила свои ведра на плечи и поднималась по доскам. Она крикнула ему, чтобы он поторапливался, а то она выпьет и его пиво тоже.